Я и мы. Легко было жить в большой семье или в не очень большой. В таком роду никогда не бывало ни всеми позабытых детей, ни брошенных стариков. Когда у кого-то случалась беда, родня, даже самая дальняя, которую мы назвали бы «седьмая вода на киселе», готова была прийти на выручку, отстроить сгоревший дом, поделиться имуществом и богатством, помочь отбиться от врагов, заступиться за обиженного. В Древней Скандинавии случалось даже так, что суд решал спорное дело в пользу того, кто приводил с собой больше родни. И даже не потому, что родня эта являлась на суд с оружием. «Мой род, моя крепость». Зато в любой ситуации человек должен был действовать так, как будет лучше для его рода. А свои личные интересы соблюдать только потом. Такое общество, в котором безраздельно властвует род, ученые называют традиционным. В таком обществе веками накапливались традиции, те взгляды, понятия, идеи, обычаи, которые на протяжении столетий помогали обществу выжить. Так вот, если хорошенько присмотреться к любой древней традиции, окажется, что она совершенно четко нацелена на выживание рода. Никакого индивидуализма традиционное общество не признает, и поскольку человечество не вымерло, значит, подобное положение большую часть людей худо-бедно устраивало. Традиционное общество с некоторой натяжкой можно уподобить муравейнику. В природе все равно погибнет или будет жить данный конкретный муравей, лишь бы уцелел муравейник. Вот и человеческое общество на определенных этапах своего развития заботится не столько об индивидуальной судьбе отдельного человека, сколько о выживании общества в целом, то есть рода. Что из этого получалось? Род, полностью определявший жизнь каждого из своих членов, временами диктовал им свою непреклонную волю в самых деликатных вопросах. Например, если два рода, жившие по соседству, решали объединить свои усилия, вместе отправляться на охоту или в море за рыбой, или отбиваться от врагов, самым естественным казалось скрепить союз с родственными отношениями. Если в одном роду был взрослый парень, а в другом девушка, родственники могли попросту приказать им жениться, и все. Никакие отговорки не принимались. Подумаешь, там любит, не любит. Какие мелочи, если речь идет о благополучии рода? Стерпится, слюбится. В наше время жениться по расчету или по настоянию родственников считается безнравственным и отвратительным. Сегодняшнее общественное мнение признает только любовь. Любовь всегда права, как выразился поэт. А в древности и у скандинавов, и у наших предков славян нравственным считалось, наоборот, повиновение воли родителей. Что ж, каковы условия жизни того или иного общества, таковы и моральные нормы в этом обществе действующие, и ничего удивительного в том нет. Мерить древних людей современными мерками, как мы часто делаем, просто нельзя. Пример с любовью и браком просто самый бросающийся в глаза. А вообще, ситуации, когда интересы отдельной личности вступали в противоречие с интересами рода, можно привести бесчетное множество. И, как водится, большинство склонялось перед авторитетом традиций и уступало. Еще бы. Иначе человеку пришлось бы уйти из дома. То есть почти наверняка погибнуть, или, если повезет, обречь себя на весьма жалкое существование. Не случайно ученые-этнографы обнаружили у народов нашей планеты, до сих пор еще живущих по законам родового строя, большой процент самоубийств среди молодежи 15 и 17 лет. Дело тут, по-видимому, в том, что как раз в таком возрасте запросы и интересы взрослеющей личности вступают в серьезный конфликт с порядками и правилами, царящими внутри родственной группы. Большинство смиряется и переламывает себя, подчиняясь общественной морали. Некоторые, самые сильные, решительные и безоглядные, порывают с воспитавшим их обществом и отправляются искать лучшей доли сами по себе. А кто-то не в силах избрать ни тот, ни другой путь, находит выход в самоубийстве.